Глава двадцать четвертая С моим отцом ты недавно общалась. Нахально улыбаясь, сказал Кридан, Дорна Ардриан, он тут всем заправляет. Раз он не поставил тебе метку, значит, не заинтересован. Не заинтересован в чем? Откликнулась я, ища взглядом Лену. Стражницы нигде не было. То ли вышла на кухню, то ли еще куда. С другой стороны, есть подозрение, что Кридана не опасается представителей закона. Буду рассчитывать на свои силы. — В тебе, девочка! — ответил дракон, чем вызвал мою улыбку. Может сказать ему, сколько мне лет. — Ты знаешь о нашей сущности. И не боишься меня. А зря. Страх чем-то поможет? Поинтересовалась я. В девяностые, общаясь с бандитами и рэкетирами, я убедилась, что даже самые отмороженные уважали тех, кто не посовал перед ними. Нет, но ты такая маленькая и хрупкая, и смелость тебе не идет. Я ведь действительно могу уничтожить твой маленький бизнес. Скажу ребятам обратиться. Люди испугаются и больше не придут к тебе. Кридан протянул руку за последним пирожным. Я успела, прежде чем он коснулся его, накрыть загребущую лапу своей рукой. И кто бы мне объяснил, почему под моей ладонью вдруг загорелся огонь, объяв наши сомкнутые кисти ярким пламенем. Кридан уставился на чудо в немом изумлении. Даже рот приоткрыл. Я была удивлена не меньше, но в первые секунды сумела не показать этого, а потом успела сделать вид, что так и надо. — А теперь послушай меня, дракон! Я сдержанно улыбнулась. — Ты, конечно, можешь показать местным людям чешую или еще какой фокус, и даже подебоширить тут. — Вот только ты ошибаешься, если считаешь, что я не отвечу. — Огонь не может мне повредить, — заявил Кридан. Он ловким движением перехватил мою руку и переплел наши пальцы. — Ты меня заинтересовала. Пламя подросло и начало подбираться к манжету моего рукава, туда, где под тканью скрывался браслет из адамантина. Кожа под браслетом зачесалась, и я почувствовала, как от метки на мою кисть и пальцы прошел электрический разряд. Он ударил кредана и заставил его отдернуть руку. Глаза с вертикальными зрачками расширились, а по лицу дракона прошли полоски тускло-серой чешуи. «А вот ты мне совершенно неинтересен», — сообщила я, поднимаясь. Огонь на моей руке сам собой погас. Я уже имела дело с драконами, не считая твоего отца, и тебе нечем меня удивить. — Ты очень самоуверенна, как для человечки, — заметил Кридан. — Почему считаешь, что я не смогу тебе ничего дать? — Почему же не можешь? Я указала пальцем на стул, где лежала последняя пирожная. Прямо сейчас ты дашь мне четыре золотых за то, что съел. Или шесть, если собираешься купить все три десерта. Прошу прощения, если помешал. На мой стул, где я только что сидела, неожиданно вспрыгнул Харт. Кот глянул на Кридана и повернулся ко мне. Людмила, господин цензор прислал вестника, попросил придержать для него шоколадные десерты. Все, что у нас есть, не продавать их никому, кроме него. А когда он придет, не сказал? Спросила я. Может быть, уже идет. Ответил кот. Я слышал на улице какое-то оживление. Вот как? Я вопросительно посмотрела на Кридана. Он поморщился, будто у него заболел зуб, потянулся к поясу. Достал туго набитый мешочек, медленно распустил завязки, высыпал горсть золотых, брякнул их на стол, подхватил коробку с последним пирожным и поднялся из-за стола. «Мы еще увидимся, красавица!» бросил, уходя дракон. «Спасибо за покупку!» откликнулась я и спешно пересчитала монеты. Их оказалось семь, а не шесть. «Возьмите сдачу!» Но Кридана, как и его подельников, уже след простыл. Быстро они! Я с тревогой осмотрела торговый зал. Вроде бы... Люди вели себя, как ни в чём не бывало. — Я набросил на вас отвод глаз, — сообщил Харт, которому в проницательности было не отказать. Так что никто не видел, как тот дракон покрывался чешуёй, и вы разводили огонь за столом. — Сейчас ещё и цензор пожалует, Да. Спросила я, опускаясь на стул, где сидел Кридан, и чувствую, как усталость последних дней навалилась разом. «Наверное, все же нет», — сообщил Харт, подмигнув. «Он действительно прислал посыльного, но тот принес и деньги за десерты. Посыльный сам заберет все». «Ты просто чудо, Харт! Ты знаешь об этом?» Я готова была расцеловать кота. Надо же, как он ловко обманул Кридана. «Да, жена мне часто об этом говорит!» Кот довольно сощурился. А к нам с обеспокоенным видом подошла Лена. «Людмила, я только что видела одного из подозреваемых по делу о грабеже. Воскликнула она, понизив голос. Он выходил из кондитерской, с двумя мужчинами. Тут все в порядке. Мы с Хартом переглянулись, а я спросила. Скажи, пожалуйста, ты ведь не убирала далеко табличку? Драконов не обслуживаем. Глупо, наверное. зная, что эта надпись на фасаде не поможет, но с ним мне будет спокойнее. Что-то я все хуже отношусь к драконам. Несколько недель мы работали спокойно. Я с превеликим удовольствием экспериментировала с рецептами, с учетом технологий приготовления в печи на дровах. Добавляла новые ингредиенты, чтобы выяснить, как сделать десерты вкуснее и адаптировать их для местной публики. Обнаружила на местном рынке желатин, его тут уже начали получать. Использовали его, правда, в основном для консервации, заливая, к примеру, мясо или рыбу густым крепким бульоном, так продукты дольше хранились. Для десертов такой желатин не годился, но я его очистила, добавила натуральных ароматизаторов, лимонную цедру и корицу и принялась готовить чизкейки. Их я собиралась делать холодным способом, потому что для горячего нужны низкие температуры выпекания, а я, сколько ни билась, не смогла без термометра для печи их добиться и выдержать нужное время. Дровяная печь – это вам не электрическая духовка и не пара конвекта мат. Решение было простым – обойтись вообще без выпечки любимого в моем мире десерта. И для этого как раз нужен очищенный желатин. И понеслась душа в рай. Я сделала классический холодный чизкейк. Чизкейки с творога, чизкейки с разными фруктами и ягодами. Не забыла и про тыквенные. Эти сытные десерты – пришлись по вкусу людям Доринвола и покупали их очень охотно, как дорогие, шоколадные, так и дешевые по местным меркам творожные. А когда мы со Стеклодовым очередным приятелем Градира заключили договор на изготовление стаканов на манер айриш-бокалов, в меню появились еще и чизкейки, которые продавались вместе старые. Хоть и стоил такой десерт гораздо дороже, его с удовольствием покупали. Многим хотелось забрать домой красивый стакан на ножки. Еще я активно училась магии, но, правда, в сугубо прикладных аспектах. Харт учил меня самообороне и обращению с огнем, а Лилу – как управлять воздухом. Последнее мне нравилось больше всего, ведь я смогла создать воздушный миксер. Наконец-то кремы и тесто стали получаться такими, как я привыкла, и даже лучше. Магия намного улучшило качество десертов, ведь ручной миксер, созданный для меня градиром, не давал той консистенции и требовал больших усилий при взбивании. Остальные направления работы тоже требовали внимания, пришлось все же нанимать официантов, формат самообслуживания не прижился, публика, привыкшая к подавальщицам в тавернах и ресторациях, была пока к нему не готова. Официантов я спешно обучала, ведь им нужно было не только хорошо знать ассортимент продукции, но и уметь обслуживать людей хотя бы приблизительно так, как я требовала. Это значит быстро, качественно, доброжелательно и честно. С последним были особенные проблемы, даже не потому, что тут привыкли обманывать, а по более прозаической причине. Не все умели считать, тем более считать хорошо. Я и сама в последнее время много времени, проводившись за составлением смет, расчетом калькуляции и прочей бухгалтерии, много раз успела порадоваться, что родилась во времена, когда не только компьютеров, но и калькуляторов не было. Стас смотрел круглыми глазами, как я быстро считаю на Абаке, и только после этого, кажется, поверил, что мне на самом деле далеко не 20 лет. Ему и Лене я рассказала про Эдарелла и Айстрима. Главным образом, потому что жить со мной в одном доме могло быть опасно и чревато визитом чешуйчатых гостей. Супруги должны были понимать, оставаясь, что подвергают себя риску. На эти слова Лена насмешливо фыркнула, а Стас сказал, что гораздо больше переживает за жену, когда она патрулирует улицы, и вообще к опасности от драконов он давно привык, Не зря же обслуживает защитный купол над городом. Знали бы мы, что очень скоро доведется проверить его слова. Пока что жизнь входила в размеренное русло. Работа кипела, и даже цензор не появлялся в кондитерской. Нет, он давал о себе знать, делая заказы на шоколадные торты и пирожные. Но этим все ограничивалось. Что говорить? Он ведь так и не прислал никого, чтобы проверить дверь в моем подвале. О Кридане я почти забыла. И даже Харт, который придирчиво мониторил окрестности, сообщил, что не видит и не ощущает прежней слежки за домом и мной. Неужели дракона и его банду и впрямь отпугнула табличка? Конечно, я не верила в это. Заключила контракт уже с профессиональными наемниками из гильдии охранников. Тут была и такая. Тем более, что финансы уже позволяли вкладывать в бизнес серьезнее. Прибыль превосходила самые смелые ожидания. Я начала подумывать о расширении производства. Также можно было отдать на аутсорсинг изготовление ингредиентов. Скажем, покупать готовое тесто или крем. Я пока не решилась на это, понимая, что только у себя могу в полной мере контролировать качество продуктов и процесса. В момент, когда моя голова была занята этими вопросами, подошел Харт. — Людмила, есть дело, — сказал Мяурин. — Надо спуститься в подвал. — Хорошо, — откликнулась я. — Что-то случилось? — Не знаю. — ответил кот. — Но кое-что мне не нравится. — Ты должна на это взглянуть. Началось примерно час назад. Увидев, что не нравится Харту, я тоже помрачнела. На двери, закрытой множеством замков и запоров, отчетливо горели ярким светом письмена. А потом раздался стук. Стой, стороны